Глава 7. Олимпийские игры. Отличие войны от Олимпийских игр в том, что на войне медали чаще всего вручаются посмертно. Борис Юрьевич Кригер. Уже поздно вечером, после всех банных процедур с массажем, помывкой и купанием, мы собрались в большом зале, вокруг щедро уставленного стола, который ломился от всевозможных яств. Посол сидел в большом кресле, одетый в традиционное японское кимоно, и пробовал чай, который приготовили специально для него. Через пять минут он вынес свой вердикт. «Чай поистине божественный, и его явно заваривал японец. Смею предположить, что вы открыли подарок нашего императора. Вы совершенно правы, это подарок императора Мэйдзи, а заваривал его японец, недавно переехавший в нашу страну. «Ну, а как вам русская баня?» – спросил я посла. Тот на время задумался, а потом произнес. «Воистину, это испытание для настоящих мужчин, и я рад, что смог пройти его. Но мне кажется, или вы действительно получаете удовольствие от посещения вашей бани и от битья ветками по телу? Нашу баню посещают не только мужчины, но и большинство женщин, и даже дети». Нас приучают к этому с самого младенчества, поэтому мы совершенно спокойно и даже с огромным удовольствием посещаем баню один раз в неделю. Ее также используют и в медицинских целях от многих хворей. Даже женщины и дети? Это просто немыслимо. Но для чего это делается в недоумении, спросил он? Во-первых, в целях гигиены. Обитающие на человеческом теле не могут выдержать этот процесс для чистоты тела, так как мытье в бане намного эффективнее других методов мытья. В нашем холодном климате это очень помогает от болезней, вызванных переохлаждением организма. Ну и, конечно, для удовольствия. Вы сейчас ощущаете себя как заново рожденным, и все ваше тело в бане обновляется, если можно так выразиться. Если вы повторите эту процедуру еще несколько раз то поверьте, вы полюбите баню и уже не сможете без нее нормально жить. «Теперь я немного начинаю понимать вас, русских. Если вас с детства приучают к этой сложной процедуре, которую способен выдержать не каждый мужчина, то я понимаю, как вы могли покорить столь огромные территории. Вас опасно иметь во врагах», — произнес Сакимицу. «Так зачем с нами враждовать?» «Мы народ миролюбивый, и чужого нам не надо. Но если нас обидят, то этого мы никому не простим и вернем все старицей. Пусть не сейчас и не мы, но наши дети или внуки обязательно воздадут всем по заслугам», — сказал я. На этой ноте наша встреча и знакомство посла с русской баней закончилась. Мы с князем отправились в Гатчинский дворец, а за послом приехала его коляска с сопровождающими. После приезда Я, переодевшись в домашний халат, разместился в своем кабинете и ждал князя, который должен был сделать доклад о последних событиях в мире и нашей стране. По сложившейся традиции, князь, придя в кабинет, налил себе чашку горячего чая из самовара, который всегда стоял горячим в моем кабинете, и, сделав пару глотков, начал свой доклад. Начну с самого важного. В Великобритании расследование массовой подделки национальной валюты занялся специальный комитет. После изучения всех материалов дела он пришел к мнению, что за подделкой может стоять одно из европейских государств, и в частности, возможно, к этому причастна и Российская империя. Местным дипломатам в обстановке строжайшей секретности дано поручение провести анализ возможности причастности к этому нашей страны. Утешает то, что подобное поручение получили все посольства крупных европейских держав и еще несколько стран, включая Соединенные Штаты Америки. «Как мы на это будем реагировать?» – спросил князь. «Реагировать на эту информацию сейчас очень опасно, но и сидеть тихо нет никакого резона. Попробуйте очень аккуратно начать расследование появления фальшивых денег в нашей стране». «Найдите исполнительного, но не блящущего талантами следователя, которому можно поручить это дело. Наверняка есть факты ввоза в нашу страну поддельных фунтов стерлингов. Вот и дайте этому делу ход. Пусть ищет зарубежных поставщиков, отправляет запросы в Англию с целью прислать специалиста в этой отрасли и получить консультацию. Дайте ему помощника из наших агентов. Только не переусердствуйте». Если у него возникнет подозрение, что фальшивомонетчики из России, то пусть расследуют это дело, а вы подготовьте аргументы против этого. В любом случае проявите обеспокоенность и сделайте несколько запросов, в том числе и через посольство, в связи с появлением поддельных денег в нашей стране. Ну и подготовьте что-то типа официального протеста, в связи с появлением в обращении большого количества поддельных денег. Доказать они ничего не смогут но и сразу показывать свою обеспокоенность не стоит. Какие еще новости? В Соединенных Штатах Америки издали закон о выделении чернокожему населению отдельных штатов, в которых они смогут избирать своих представителей. При этом в остальных штатах некоторые права их будут ограничены, в том числе и право на прием работу на равных с белым населением условиях. Попытки устроить акции протеста жестоко подавлялись а его участников начали депортировать в эти штаты. Наша идея финансировать лидеров из представителей чернокожего населения пока не дала ожидаемого результата. Вместо борьбы за политическое влияние они занялись формированием собственных банд и подминают под себя более мелкие банды. Может, имеет смысл переключиться на финансирование чернокожих политиков, выступающих за равные права и свободы, не заниматься финансированием криминальных элементов? «Не нужно. Продолжайте их финансировать и поставлять оружие. Подкиньте им идею, что они могут объявить в каждом штате монархию и, придя к власти, руководить единолично, подчиняясь Вашингтону лишь формально. Вся власть будет в их руках. Абсолютная власть. Так мы и передайте». «Еще донесите, что если они придут к власти, то есть страны, которые их поддержат и признают их право на трон», — ответил я. «Ну...» Но... А нам какой смысл их поддерживать, ведь монархия в таком виде, наоборот, нанесет нам больше вреда, спросил князь, наливая еще одну кружку чая. Но их наследники исправят большую часть их ошибок, а те, кто не пожелают играть по нашим правилам игры, будут устранены. В любом случае наличие неуправляемых государств рядом с границами Соединенных Штатов Америки будет сдерживающим фактором. Ну, а воспитываемая ненависть к бывшим угнетателям не даст шансов на разумный диалог. Ну и, конечно, мы будем поддерживать их агрессию к белому населению. Хорошо. Я понял основную идею. По докладу наших агентов, Рокфеллеры успешно берут под свой контроль власть в Техасе. Обмен активами в их стране на активы Ротшильдов идет полным ходом. Кстати, Ротшильды отправили на переговоры с ним своего представителя и мы внимательно следим за развитием событий. Если они попробуют объединиться, то у нас все готово к физическому устранению большинства наследников других побочных ветвей Ротшильдов. В Европе Папа Римский выступил с призывом к католикам готовиться к крестовому походу в этом или в следующем году. Все будет зависеть от количества желающих и сроках формирования отрядов вторжения. На этом я прервал князя». «Нужно активизировать работу по воссозданию патриаршества в нашей стране. Необходимо, чтобы подобное заявление было сделано также и православным патриархом», дал я указание и кивнул головой, чтобы князь продолжал. «На церемонию вашей свадьбы прибыло огромное количество гостей, не только из Европы, но и других стран. На ваше приглашение откликнулись практически все, кого мы позвали. «Гости еще прибывают?» а с их размещением уже возникли серьезные проблемы. Помимо этого, они привезли с собой огромное количество шпионов, которых теперь ловят каждый день по всему городу. Они пытаются проникнуть даже на обычные заводы, выполняющие заказы, не связанные с секретностью. Нам катастрофически не хватает людей. Привлекайте курсантов военных училищ и кадетов. Объявите все государственные заказы секретными и несущими в себе государственную тайну. Пусть лучше добывают секретные ингредиенты изготовления котелков и кружек, чем пытаются выявить наши действительно важные секреты. Как проходит подготовка к самой свадьбе? Как вы и просили, идет подготовка к празднованию, проходит обучение курсантов военных училищ к пресечению беспорядков и наведению порядка с целью исключить массовые давки, драки и другие нарушения закона. Основная подготовка уже завершена, поэтому эксцессов быть не должно. Как вы и просили, сразу после свадьбы вы отправитесь в свадебное путешествие в Крым и другие города, где сможете посетить с рабочим визитом все нужные предприятия. На обратном пути ваш путь пройдет мимо секретных заводов, которые вы просили посетить, в том числе и Тульский оружейный завод. К вашему визиту... «Готовы промышленники и банкиры, готовы вложить деньги в строительство новых заводов, а также те, кто эти заводы уже построил или занимается их строительством», ответил князь, закрывая папку. Я передал ему свои последние наброски, и Виктор Сергеевич углубился в их изучение. Через 10 минут он отложил папку и спросил, «Разве спорт способен повлиять на политику?» В отдельно взятом государстве нет, а вот если это затронет хотя бы большую половину Европы, то способен. Помимо прочего, это деньги, и немалые. В связи с этим нужно начать подготовку к формированию комитета спорта, который будет заниматься его развитием и продвижением идеи здорового образа жизни. Как мне кажется, этот комитет нужно подчинить Министерству здравоохранения. Понимаю, что это дополнительная нагрузка на Елену, Но это будет лучшим вариантом, тем более, что министерство формируется с нуля, и наладить его структуру будет намного проще. Привлеките к этому известных спортсменов и меценатов, у которых есть опыт организации и проведения подобных мероприятий. Для начала составьте план и согласуйте его со мной, а там посмотрим, возможно, я еще внесу несколько предложений. Об организации проведения Олимпийских игр я собираюсь объявить во время банкета, после церемонии венчания. «Очень надеюсь, что моя идея будет воспринята положительно. Поэтому вам нужно провести определенную подготовку к этому мероприятию и провести предварительные консультации по дипломатическим каналам, в первую очередь у наших союзников. Ещё я хочу, чтобы вы провели выставку наших достижений, которые мы собирались реализовывать на аукционе. Сейчас для этого самая лучшая возможность. Я упустил этот момент сразу» но уверен, что вы должны успеть подготовиться, так как время есть еще почти неделя. На выставке нужно организовать подробное описание тех патентов, которые мы собираемся продавать, и те, которые мы готовы реализовать совместно. После этого организовать продажу прав через аукцион. По патентам должен быть сбор от каждого произведенного изделия, а не от прибыли предприятия. С нашей стороны должен осуществляться надзор за соблюдением патентных прав. Тем, кто разместит производство в нашей стране, должны быть существенные скидки. Продумайте систему проведения аукциона и выставки и предоставьте мне на утверждение несколько вариантов. Вчера ко мне обратились немецкие представители от фирмы Крупп. Они хотят получить патент на изготовление наших лимузинов в своей стране и модификацию их. «Для производства бронированных автомобилей в военных целях», — сказал князь и внимательно посмотрел на меня. Быстро они сориентировались, но этого следовало ожидать. Нужно посчитать экономическую составляющую и продать им эти права. Единственное, что потребовать, так это сохранение данной разработки в строжайшем секрете до августа следующего года». Сообщите, что у нас ведутся подобные разработки, но все очень серьезно засекречено для предотвращения утечки секретных сведений. Мы предоставим свои экземпляры во время летней военной кампании в следующем году. Отправьте на Тульский оружейный завод мои наработки по специальным ружьям увеличенного калибра и под специальный усиленный патрон для разработки двух видов ружей: однозарядных и магазинного типа. Все они должны быть очень простой конструкции и просты в изготовлении. Количество, которое нужно изготовить к лету следующего года, должно быть не менее тысячи штук. И по 300 патронов на бездымном порохе со специальным стальным сердечником на каждое ружьё. Калибр патрона должен быть 14,5 на 66 мм. Специальные патроны должны иметь бронебойное зажигательное действие с начальной скоростью полёта пули более тысячи метров в секунду. Эту разработку вести в строжайшем секрете – Помимо этого начать разработку противотанкового орудия в облегченном варианте калибра 45 мм. Эскизы и технические параметры я подготовлю сегодня вечером вместе с параметрами противотанковых ружей. Я также попробую нарисовать схему противотанковых гранат. Запускать в производство мы их пока не будем, а вот отработать конструкцию мы должны еще в этом году. Еще я дам описание противотанковых укреплений, «Нужно отработать их на наших опытных образцах и упростить конструкцию максимально, чтобы при необходимости мы могли производить их массово», — сказал я. Обсуждать дальше было нечего, и я, отпустив князя, занялся исполнением своих обещаний. Предстояло много работы на сегодняшний вечер, и, возможно, что и на всю ночь. Оставлять это на потом было нельзя. Я, конечно, надеялся, что идея использования бронированных автомобилей появится позже, Но мои лимузины подтолкнули инженерные мысли наших конкурентов в нужном направлении».